Бум. Да, понимаю. Если мы не будем так поступать, то вне сомнения вся эта структура рухнет. Кришнамурти. В том-то и дело. Бум. Но я не уверен, что нет какой-то другой причины. Кришнамурти. Подождите. Я хочу немного в это углубиться. Я не теоретизирую, а высказываю лишь свое понимание. Лично для меня идеи завтра психологически не существует. То есть время я воспринимаю как Движение. И оно либо внешнее, либо внутреннее. Бом. Вы имеете в виду психологическое время? Кришнамурти. Да, психологическое время. И время внешнее. Но если психологического времени не существует, то нет и меня. Нет я, которая является источником конфликта. Внешне, в техническом отношении, человек продвинулся, эволюционировал. Бом. а также во внутренней физической структуре. Кришнамурти, все это касается структуры, но психологически мы двигались также внешне. Бом, да, мы сфокусировали нашу жизнь на внешнем. Не о том ли вы говорите, Кришнамурти? Конечно, мы расширяем наши способности, это внешнее движение, а внутреннее – это такое же движение, как и внешнее. И вот если отсутствует внутреннее движение, как время, Движение, как становление все большим и большим, что тогда мы получаем? Вы понимаете, что я пытаюсь выразить? Время тогда прекращается. Понимаете, внешнее движение – это то же самое, что и движение внутреннее. Бом. Да, только оно и происходит. Кришнамурдь. Втягивая время, и если движение прекратилось, что мы получаем? Интересно, удалось ли мне сколько-нибудь это передать? Кришнамурдь. Попробуем выразить это так. Мы никогда не имеем дела ни с каким другим движением, кроме внешнего. Бом. Во всяком случае, как правило, большую часть нашей энергии мы отдаем внешнему движению. Кришнамурти. А психологическое движение? Оно также внешнее? Бом. Согласен. Оно отражение этого внешнего движения. Кришнамурти. Мы считаем его внутренним, но в действительности оно внешнее. Верно? Бом. Разумеется. Кришнабурти. И вот, когда это движение прекращается, как ему и следует, не проявляется ли тогда действительно внутреннее движение, движение, которое не может быть выражено в терминах времени? Бом. Вы хотели бы ввести понятие о движении другого рода, которое все еще движение, но уже не в терминах времени? Кришнабурти. Именно так. Бомб, в этом нам следует разобраться. Можете вы продолжить? Кришнамурти, видите ли, слово «движение» предполагает время. Бомб. Так оно действительно означает перемещение с одного места на другое, но во всяком случае в нем присутствует представление о чем-то таком, что не статично. Отрицая время, вы ведь не хотите вернуться к тому, что статично, и что по-прежнему предполагает время. Кришнамути. Давайте скажем, к примеру, что человеческий мозг был натренирован, приучен в течение веков к тому, чтобы двигаться на север, и вдруг он сознает, что движение на север означает непрекращающийся конфликт. Как только мозг это понял, он сам изменяется, изменяется его качество. Бом. Согласен, я понял, это каким-то образом пробуждает иное движение. Кришнамурти. Да, иное. Бом. Не лучше ли подходит тут слово течения? Кришнамурти. Я шел на север всю мою жизнь, и вдруг наступает остановка. Прекращается движение на север, но мозг не стремится на восток, юг или запад. Конфликт прекращается, верно? Потому что нет движения ни в каком направлении. Бом. Тогда ключевой момент – направление движения. Когда движение фиксировано направлением, когда оно направлено внутрь, оно приходит к конфликту, но внешне мы нуждаемся в фиксированном направлении. Кришнамурти. Конечно, нуждаемся, это понятно. Бом. Да. Итак, когда мы говорим, что мозг не имеет фиксированного направления, как он тогда движется? Во всех направлениях? Кришнамурти. Я говорю это с некоторым сомнением. Когда действительно приходишь к такому состоянию, то можно ли сказать, что это источник всей энергии? Бом. Да, когда движешься все глубже и все более внутрь. Кришнамурти. Это действительно глубоко внутреннее движение, не внешнее, которое становится внутренним, оно не внешнее и не внутреннее. Бом. Да, мы можем отрицать и то, и другое, и внешнее движение, и внутреннее, так что всякое движение, по-видимому, прекращается. Кришнамурти Не является ли это источником всей энергии? Бом Да, пожалуй, мы могли бы так это определить. Кришнамурти Могу я сказать немного о себе? Бом Конечно. Кришнамурти Сначала о медитации. Всякая сознательная медитация Это не медитация. Верно? Бом. Что понимаете вы подсознательной медитацией? Кришнамурти. Преднамеренная, практикуемая медитация. Это медитация, которая фактически уже промедитирована. Существует ли медитация, которая не продумывается заранее и не служит для эго средством становления положительного или отрицательного? Бом. Прежде чем пойти дальше, не можем ли мы определить, чем должна быть медитация? Не является ли она наблюдением за наблюдающим умом? Кришнамурти. Нет. Она выходит за пределы всего этого. Я пользуюсь словом «медитация» в том смысле, что в ней нет ни крупицы, какого бы то ни было чувства или сознательного стремления становиться, достичь какого-то уровня. бом Ум просто наедине с самим собой. Он спокоен. Кришнамурти. Это то, к чему я хочу подойти. Бом. Когда ум ничего не ищет. Кришнамурти. Видите ли, я не медитирую в обычном смысле этого слова. Происходит так, что медитируя, я пробуждаюсь. Бом. В том состоянии? Кришнамурти. Однажды в Индии я проснулся ночью, взглянул на часы. Было четверть первого. И мне трудно это выразить словами, ибо это звучит нелепо. Источник всей энергии пребывал, был достигнут. И это оказывало чрезвычайно сильное воздействие на мозг. также и физическое. Мне, к сожалению, приходится говорить о себе, но, понимаете, вообще не существовало разделения, не было ощущения мира, меня. Вы следите?» Было только ощущение источника огромной энергии. Бом. Таким образом мозг был в контакте с этим источником энергии. Кришнамурти. Да, и как я говорю уже в течение 60 лет, я хотел бы, чтобы и другие его достигли. Нет, только не достигать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Все наши проблемы были бы разрешены. потому что это чистая энергия от самого истока времени. И вот, как я, не я, понимаете, как кто-то, не получая, не помогая, не подталкивая, мог бы сказать, вот путь, который ведет к состоянию абсолютного мира и любви. Жаль, что приходится пользоваться этими словами, но предположим, что вы пришли к такому состоянию, и ваш мозг охвачен трепетом. Как могли бы вы помочь другому, понимаете, помочь не словами? Как могли бы вы помочь другому к этому прийти? Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Бом. Да.